Часть 7. Логово Бога Тессан был в ярости. Его, 25 лет проработавшего в СИП, полчаса держали под замком. Ему не доверяли, и все потому, что среди нападавших был еще один меклонец. Они добрались к тюремному блоку вовремя. лимак еще не успел начать атаку. По дороге Каль пришлось трижды предъявлять свой жетон постам. Четыре человека в силовой броне и охотник представляли почти непреодолимую преграду. Каль подумала, что проявили маг такую энергию с самого начала, Кея с приятелями взяли бы еще на полпути. Адмирал стоял в окружении нескольких ординарцев перед треножником полевого пульта. Дальше по коридору, в конце которого виднелись оплавленные двери, группировались люди в броне. «Пойдете вперед?» — поинтересовался адмирал, отворачиваясь от экрана. Изабелла покачала головой. «Ну и верно. Начинайте». По коридору словно прокатилась металлическая волна. Каль прищурилась, когда броня нападавших расцвела огоньками плазмы, а в проем двери ударили лазерные лучи. Кто-то из нападавших, вырвавшийся слишком далеко вперед, Попал под выстрелы своих же товарищей и упал, то ли мертвый, то ли решив отлежаться. «Потери неизбежны», — покосившись на каль, — сказал Лемак, — «но почти у всех Атан». Атакующие ворвались в тюремный блок. Большая часть сквозь двери, а несколько групп в пробитые в стене отверстия. Каль понимала, что солдаты Лемака проникают сейчас в тюрьму со всех сторон, но и те полсотни человек, которые действовали на ее глазах, казались способными сломить любое сопротивление. Выстрелы стихли. «Вот и все», — сказал Лемак, поворачиваясь к Каль. Улыбаясь, положил руку ей на плечо. Лицо Изабеллы исказило ярость. «Все? А если мальчик погиб?» «Мои люди», — начал лимак Ординарец, занявший его место у пульта, шагнул к адмиралу. «Простите, Лемак осёкся. В тюремном блоке их нет, адмирал. Три трупа наших и... всё». Каль отстранила Лемака и побежала к оплавленному проёму двери. Следом бросился Тессан. Кей никогда не переоценивал свои силы. Ещё меньше он был склонен полагаться на удачу. Сейчас, однако... У него не осталось выбора, кроме как положиться лишь на то и другое. Они вышли из тюремного блока предельно просто. Тем самым методом, который руководство базы использовало для визита на допросы. Эта часть предложенного Сейкер-плана казалась Кею наиболее сомнительной, но гипертуннель действительно продолжал работать. Ни у кого не возникло мысли, что заключенные могут бежать из одной тюрьмы в другую. Но в данном случае они получили крошечный шанс вместо никакого. «Приятное место», — сказал Андрей, когда дач с на руках прошел через гипертуннель. Кей понимал, что имеет в виду киборг. Помещение было рабочим кабинетом, многофункциональный пульт с удобным креслом, панорамный экран, коллекция оружия на вогнутой стене, завешанной старинным гобеленом. Здесь было бы интересно покопаться. «Будь у них время». Детекторы, делая шаг с приемной площадки, спросил Кей. «Вероятно, нет». Кей посмотрел на Томми. Мальчик по-прежнему был парализован, но веки его начали подрагивать. Механистка отмерила ему полную дозу из станера. Гипертуннель сработал, и в кабинете возник меклонец». Чтобы вместиться в габариты переходной зоны, он встал на задние лапы, превратившись во что-то вроде памятника вздыбленному миклонцу Артур он прижимал к груди, и Кей опять ощутил укол боли при взгляде на бледно-желтое лицо. «Пороетесь в машинах?» – спросил он сразу и Меклонца, и Киборга. Кассис отошел на шаг и ответил. «Я не рискну». «Я тем более», – отозвался Андрей. Мы еще дальше от причала, чем раньше, но отсюда ведет очень хороший коридор. Гипертуннель сработал в последний раз. Боевик остался на месте, что было вполне разумно. Оставаясь в приемной зоне, он блокировал проход. «Разоблачаемся», — опуская Томми на пол, сказал Кей. «Кассис, работай с дверью». Броня была чертовски тяжелой, и хоть они и помогали друг другу, но было потеряно семь драгоценных минут. Прежде чем вылезти из своего Серафима, Кей глотнул из подведенной карту трубочки. Жидкость была вяжущей горькой и обладала тошнотворным гнилостным запахом. Но боевые коктейли никогда не брали первых мест на конкурсах напитков. «Теперь у меня есть два часа», — сказал Кей. «Этого хватит и умереть, и скрыться», — счел нужным прокомментировать Миклонец, свободной лапой укрепляя на груди эмблему руководства СИП. Исходя из плана, здесь будут еще три комнаты. В последней, возможно, охрана. Затем транспортный терминал номер 8 и коридор к причалам. Кея правил мундир. Сшитый сутки назад, он не производил впечатления нового, но это и не требовалось. Капитанские погоны и планки медалей «Слуга империи» четырех степеней прекрасно дополняли картину. Боевик стал сержантом, а киборг — рядовым сотрудником СИП. У Томми под броней оказалась лишь блеклая серая пижама, сильно напоминавшую ту, в которой был облащен Артур. Кей похлопал мальчика по щекам, но никакой реакции не последовало. «Пошли», — закидывая скалибур на спину, — сказал Кей. «Время. Андрей, возьми Томми». Они вышли в послушно распахнувшуюся дверь. Броня четырьмя сизыми кучками осталась на полу. Возможно, Кей сказал спасибо безмозглым пластинам из металлокерамики, Но даже он не был настолько сентиментален, чтобы произнести это вслух. Ян Думбовский остался на второстепенном посту не потому, что считался плохим солдатом. В самом скором будущем ему светили сержантские нашивки и перевод в элитный первый полк, подчиненный лично Лемаку. Только то, что он еще не заработал на ТАН и лишил его удовольствие штурмовать тюремный блок. За три года службы, при почти полном отсутствии трат, Ян мог обеспечить свое бессмертие, но его родители жили на нищем Хаксия. Деньги сына, которому посчастливилось завербоваться в армию, позволяли им как-то существовать на планете давно уже признанной неперспективной. 15 килограммов легкой брони Ян носил с такой легкостью, словно это была рубашка из настоящего шелка, которую он себе позволить не мог. Импульсный лучмёт, пристроенный на сгибе локтя, казался продолжением правой руки. В общем-то, Ян был вполне доволен собой и не считал особым преступлением, что, отправляя вечером письмо родителям, расскажет о происшествии с террористами так, словно сам участвовал в их захвате. Пост Думбовского размещался перед апартаментами лимака. Ян топтался в стеной ниши, обеспечивающей ему и хороший обзор, и некоторые укрытия, когда дверь распахнулась. В коридор неторопливо вышел незнакомый капитан, отряхивая рукав мундира. Ян подобрался. Он заступил на пост два часа назад и не знал, есть ли кто-то в комнатах лимака Адмирал часто работал по ночам. Но лучемет на незнакомцу он все же нацелил. Тот нахмурился. «Документы», — нейтральным тоном произнес Ян. Капитан молча полез в карман кителя, протянул удостоверение — Ян взял его свободной рукой, мельком глянул и сказал «Простите, мистер Шиваки, чрезвычайное положение». Ниязу Шиваки, специалист по ведению допросов, приписанный кандерианской группировке, спрятал документы и спросил «Что, заварушка еще длится, солдат?» Обычно Ян не выносил таких офицеров, снисходительно благожелательных по отношению к рядовым. Однако сейчас ему хотелось выговориться». По общей сети передали, что террористы блокированы в тюремном блоке. Сам ли маг там. Шиваки покачал головой, явно не одобряя стремления адмирала быть в гуще событий. Доверительно сказал. Не успели прилететь и сразу вляпались. Как пройти в лазарет? Эти щенки расклеились от первой ампулы. «Третий ярус», — ответил Ян. Он начал нервничать. Документы капитана были в порядке, но... «Эй!» «Сержант!» – из двери показался светловолосый парень с бледным безэмоциональным лицом. «Тащите мальчишек, они загнутся, прежде чем мы дождемся адмирала!» Вслед за парнем показался человек-киборг с обмякшим детским телом на руках и меклонец точно с таким же грузом. На парне была форма СИП, у чужого поблескивал на грудной чешуе служебный жетон. «Я должен проверить документы», – сказал Ян. Ему вдруг стало нестерпимо холодно, а по спине почему-то пробежала струйка пота. Все знали, что задержан подросток, обладавший секретной информацией. Но Лимак не занимался допросами в своем кабинете. И среди нападавших, как объявляли, был меклонец. «Проверяйте», — согласился капитан. Почему-то Ян был уверен, что документы окажутся в порядке у всех, даже у чужого, и они пройдут мимо него, не в лазарет, конечно, а в транспортную капсулу, которая доставит их к причальной палубе за две минуты. Еще Ян подумал, что если плюнуть на устав и пропустить их, предупредив пост у терминала, то его не отдадут под трибунал, а просто уволят за нарушение правил караульной службы. Он снова будет работать на шахтах Хаксия, а братишке придется бросить колледж и через год-другой присоединиться к нему. Ян нажал на спуск. Он опередил Миклонца на полсекунды. Лодж полоснул по светловолосому парню, ампутируя тому руку по локоть. Потом плазменный заряд Кассиса обеспечил родителям Яна Думбовского положенную империи пенсию. «Дьявол!» – прошептал Кейдач, глядя, как Андрей, опустив Томми на пол, склонился над боевиком. Тот оскалил зубы, сдерживая крик, но страха в его лице не было. Врачи семьи умели подавлять инстинкт самосохранения. Миклонис подошел к Кею. План провалился. «Если даже этот юноша понял, в чем дело, то посты на транспортных узлах нас не пропустят». «Его насторожило, что мы вышли из этих комнат». «Его насторожил я. Что делать с шестеркой?» Кей молча направился к Андрею. Тот отступил в сторону, и Кей посмотрел на раненого. На мгновение их взгляды встретились. и Дач отвел глаза. «Только быстро», – прошептал парень. «Прости», – сказал Кей, снимая с плеча и скалибор. Его обдало жаром от беззвучной вспышки, потом Дач нажал на спуск. Андрей уже поднимал Томми. «Работаем по запасному варианту», – решил Кей. Их путь к причалу отмечали трупы. Пост у транспортного терминала еще не было оповещен о том, что террористы прорвались за пределы тюремного блока, и проблем не возникло. Но когда капсула несла их сквозь пространство базы, лимак уже владел информацией. Два поста, не выходящие на связь, однозначно указывали путь отхода. Сконцентрированные у тюрьмы отряды потянулись к причалам. Счет времени шел на секунды. Каль и Тессан куда-то исчезли, лимак даже не заметил этого. Он остался у пульта. Четкое руководство сейчас было важнее личного присутствия. Все боеспособные сотрудники базы, оказавшиеся у причалов, были собраны в терминальном зале. Короткий коридор вел отсюда кораблю террористов. Их следовало остановить именно здесь. Лимак понимал свою основную ошибку. Он позволил Кею отбить мальчишку. Теперь они лишились возможности применять тяжелое вооружение и из-за опасения зацепить Артура. Оставались лишь станеры и интеллектуальное оружие с включенными цепями гуманности. Не так уж мало, но далеко не то, что хотелось бы Лемаку. Оставалось полагаться на количественный перевес. Два десятка человек, расположившихся по всей площади терминального зала, слишком много, чтобы их можно было уничтожить первыми залпами. Транспортная капсула вместила их без особых проблем, даже миклонца. Маленький вагончик с зеркальными стенами мчался сквозь базу на упругой подушке магнитного поля. У нее было независимое энергопитание и управление. Требования боевой надежности сейчас играли против хозяев орбитальной станции. Остановить капсулу было невозможно. Кейс смотрел в чистенькое зеркало, поправляя мундир. Он уже отслужил свое, незатейливый маскарад, усыпивший бдительность парнишки на первом посту и трех солдат на втором. Теперь им вновь пригодилась бы броня, увы, ее сейчас в бессильной ярости пинали ворвавшиеся в кабинет лемака десантники. 20 секунд до прибытия», — сообщил Миклонец. Он стоял у широкой двери, старательно загораживая более хрупких людей. «Начинай!» Кей извлек из кармана мундира маленький одноразовый передатчик и нажал на кнопку. Короткая спираль антенны слегка засветилась. Лишние рентгены уже не могли им повредить, но вот жизнь сейчас зависела от мощности сигнала. «Если твой корабль нас услышит, — сказал Кассис, — то это будет потрясающей удачей». Отбросив передатчик, Кей взял из калибурной изготовку. Андрей, на чьих металлических плечах болтались два детских тела, был сейчас боеспособен столь же ограниченной, как и в поврежденной броне. Гиперкатер по-прежнему сохранял облик грузового корабля. Обшивка вокруг люка была слегка оплавлена, а маленькая горстка пепла подводила итог чьей-то попытки пробиться внутрь. Сейчас катер оставили в покое. Лишь два охотника стерегли гипотетических врагов, которые могли затаиться в корабле. Их автоматика была способна соперничать с механизмами катера, и новое открытие боевых амбразур они бы не пропустили. Когда внутри корабля загудели включающиеся машины, излучающие турели роботов сдрогнули, отслеживая источник звука. Но катер не пытался начать с ними лазерную дуэль, он всего лишь запускал двигатели. Боевых роботов не обучали, как воевать против космических кораблей. Первым заработал гравитационный двигатель. Вектор тяги был ориентирован в противоположную от робота в сторону, и они не стали что-либо предпринимать. Массивные заслонки шлюза дрогнули, прогибаясь под виртуальной массой, но выдержали. Катер начал медленно отползать к грузовому коридору. Движение длилось доли секунды, пока не включился плазменный разгонник — чудовищное нарушение правил поведения на борту станции. После неуловимого колебания охотники расценили это как атаку, и шесть лазерных лучей принялись полосовать дюзы. Наверное, будь у них больше времени, они смогли бы прожечь тританиум, но огненная буря, клокочущая в доке, не знала пощады. Терминальный зал вначале донесся гул. Некоторые солдат, замерших в ожидании капсулы с террористами, рискнули обернуться. Они увидели марево горячего воздуха, текущий из коридора. Потом в оранжевых отблесках приближающегося пламени в зал вкатились два оплавленных металлических клубка. Лишь лазерный луч, бьющий из чудом уцелевшего излучателя, выдавал в них охотников. Потом пришла смерть. Двери капсулы открывались неохотно, рывками. Когда щель достигла 10 сантиметров, В капсуле пахнуло гарью. Кассис вставил передние лапы в проем и раздвинул вначале двери капсулы, а потом наружные, оплавленные и наглухо заклинившие. За ними была смрадная полутьма. «Боги», — неожиданно сказал киборг. Воздух был горячим и удушливым. В терминальном зале выгорело все, что могло гореть, и расплавилось все, способное плавиться. Решетки климатизаторов, выпирающие из лишившихся декоративных панелей стен, со всхлипами втягивали струи густого, едкого чада. Только это и позволяло дышать. А еще пахло сожженным белком. Они вышли из капсулы. Первым Миклонец, затем Кей и последним Андрей с мальчишками на плечах. Подошва зашипели, прикасаясь к полу, и даже Касси засучил лапами. Обгорелые человеческие тела... Иногда придавленные дымящейся, не справившейся броней, неровные горкой громоздились в углу зала, куда их откинул огненный шторм. На некоторых еще плясало пламя. Кей затряс приступ кашля. Киборг уже шел к коридору, ведущему на их причал. миклонец озирался, словно оценивая эффективность нетрадиционного оружия. «Тебе не простят», — негромко произнес он. «Кей, ты переиграл самого себя». Выпустив из лап тонкие когти, он засеменил по раскаленному полу. Остановился, разглядывая груду металла, из которой бил в потолок тонкий, видимый лишь в клубах дыма луч. Под потолком с тонким звоном лопнула одна из уцелевших осветительных панелей и стало еще темнее. Кей побежал за миклонцем. Андрей уже скрылся в коридоре, и слабый детский стон дал понять, что кто-то из мальчишек приходит в себя – Температура там была никак не меньше сотни градусов, самая большая духовка в истории, если не считать планет, с сожженных мизонными бомбами. Перед коридором Ки остановился, вдыхая полной грудью горячий воздух. Боевой коктейль уже начал действовать, и подстегнутые химикатами мышцы позволили ему преодолеть дистанцию за 2-3 минуты, но дышать в это время он бы не хотел. Тогда за спиной и ударил взрыв. Он обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как плазменный заряд разносит одну из дверей в терминальный зал. Пораженный сектор станции был изолирован, но нападавшего это не остановило. Возможно, Ванда Каховский заметил асинхронность движений Миклонца из СИП, но Кею противник показался абсолютно совершенным. Самым странным в его облике была женщина. Знакомая белокурая женщина в легкой броне, восседающая на спине чужого. Раньше Кею не приходилось встречать меклонцев, позволяющих такие вольности. Он поднял из эскалибур так быстро, как только мог, и даже успел опередить миклонца. Фиолетовая вспышка заставила чужого подпрыгнуть, едва не сбросив свою гротескную всадницу. Потом Кей выстрелил. Очень обидно стрелять, уже увидев, что промахнулся. «Возьми их, Тессан!» – закричала Изабелла Каль, спрыгивая на пол. «Живыми!» и плазменный заряд переходящего в боевую трансформацию Миклонца разнес ствол из «Калибура» брызгами белого металла.